Глава шестая. «Считается, что ведьмы невезучими не бывают. Но я какое-то крайне позорное исключение из этого правила». Тетушка Ингрид говорит, что мироздание так мстит мне за пренебрежение магическими способностями и отведенной ролью ведьмы. Мы должны стоять на страже родного мира, восстанавливать магический баланс, иногда мелко пакостить, но никак не возиться с кремами и шампунями. Тетя пилила на эту тему часто и вдохновенно, все еще надеясь сделать из меня правильную ведьму. Мама только горестно вздыхала, а я боялась возразить всем и продемонстрировать состояние своих счетов. В конце концов, магический баланс можно поддерживать и регулярными взносами на счета Центрального бюро, отвечающего за службу ночных. Но, кажется, этого все же недостаточно. Как я могла вляпаться в подобную историю с оборотнем? И как из нее выкрутиться? Оборотни не умеют колдовать, зато обладают сильным природным чутьем. Рано или поздно Грег меня вычислит. И как тогда оправдываться? Забыла? «Ты планировала вешать ему лапшу, продурманящую силу поцелуев Грегора Макдугала!» Паций сел напротив и начал демонстративно вылизывать себе под хвостом. Это был дурацкий план. «Тогда просто признайся ему, надень короткий сарафан в горошек, начеши затылок, губы поярче и вперёд!» Думаешь, так я буду выглядеть достаточно сексуально, чтобы Грег сразу же не отправил меня в патруль, попыталась я успокоить разыгравшуюся шизофрению. Так ты будешь выглядеть достаточно беспомощный, придурковато, чтобы на милю не подпустить тебя ни к чему опасному и важному. сообщила она, а Паци прервал свое занятие, посмотрел мне прямо в глаза, мяукнул и перешел к вылизыванию, собственно, хвоста. «Очень странно, что именно твоим голосом говорит моя совесть», подумала я. «Очень странно, что она у тебя вообще есть с такими планами, и называй меня мистер-основной инстинкт. Быть твоей совестью весьма скучно, хотя твой основной инстинкт – самосохранение, что тоже не слишком весело, а то давно бы уже махнула рукой на своего тощего мистера Романа и закрутила интрижку с этим Грегом». Оборотни сильны, неутомимы и зверски обаятельны. Их, ня, был бы он самкой. Паоцы в самом деле повалился на спину и перекатился несколько раз с истошным мяуканьем. Да, интересная вещь подсознания. «В колледже для ночных, куда я ходила на вечерние занятия, обрать не хватало, хотя они и держались особняком. Все такие здоровые, симпатичные, спортивные, настоящая элита патрулей. Девчонки с ума сходили по ним, а у меня уже был Тони. Сейчас появился шанс отмотать время назад, но у меня снова как бы был Тони». Совесть с голосом паци в этот раз промолчала, то ли соглашаясь, то ли потеряв надежду достучаться до моего здравого смысла и инстинктов. Поэтому я решила вернуться к первоначальному плану и продолжить соблазнять Грега. И первым пунктом шел ланч с доставкой прямо в офис. За два часа я успела приготовить вполне сносную пасту с морепродуктами, два вида сэндвичей и кекс. Его, пышущего ароматами лимона, ванили и свежей домашней выпечки, пришлось поставить на обычное блюдо, потому что специального закрытого в холостяцком жилище Грегора МакДугала не нашлось. Зато по итогам в зеркале отразилась настолько милая и придурковатая женщина, что самый изощренный ум не опознал бы в ней ведьму. Тот самый приглушённо-красный сарафан в белый горошек, старомодно уложенные волосы и повязка в тон, а в руках пакет с термоконтейнерами и блюдо с облитым белой глазурью кексом. По-хорошему следовало бы прихватить с собой и пацы, но кот так извёл меня во время готовки, что сил возиться с ним ещё и во время поездки не было. Броситься ещё под ноги, прощай, кекс, и красивый наряд». Его, кстати, посоветовала взять с собой Джоанна. Пятидесятые всегда в моде, уверяла подруга. Тем более в провинции. У меня-то сарафан остался после ретро-вечеринки. Вообще симпатично вышло, стильно и оригинально. Точно как у героини, ужин у Люси всегда в девять. Паци подобрался совсем близко, встал на задние лапы и хотел с удовольствием поточить когти о мою ногу. И что страшнее чулки, но громкий щелчок кухонных ножниц заставил его передумать. Зато внутренний голос проявился снова, вдобавок и про фильм напомнил. «Заурядный такой ужастик. Меня на него пригласил мистер Ивановский, владелец соседнего магазинчика товаров из его родной страны. Он давно уже положил глаз на мое дело и мечтал слить капиталы. Заодно, так уж и быть, наши тела». Тони был категорически против, но после его ухода преграда исчезла. А еще Джоанна давила на меня, что нельзя сидеть в одиночестве, нужно развеяться, открыться новому. А Ивановский на фоне прочих моих знакомых был очень даже ничего. Кто же знал, что это новое окажется высокобюджетным ужастиком про домохозяйку? Милашка Люси все мечтала приготовить идеальный ужин, но ей постоянно кто-то мешал. После чего она довольно жестоко убивала этого кого-то, делала из него радиоуправляемую куклу и начинала все сначала. «Жутковато, хотя все такое светленькое, солнечное, миленькое». «Наверное, не случись со мной двух десятков патрулей или не будь ведьмы даже домашние. В принципе, такими скептически ехидными. Я бы, как положено, прижималась к мягкому телу Ивановски, таскала у него попкорн и вскрикивала на особенно жутких местах. Но не срослось». После очередного почему с такими технологиями она помешалась на ужине, а не захватила мир. Мой сосед ушел. Вместе с ним еще несколько зрителей с соседних кресел. Один даже пытался потребовать у меня компенсации за билет и подпорченное удовольствие от фильма. Но мягкое и неумолимое тело Ивановский крейсером дотолкало его до выхода и в непонятных мне выражениях призвала не требовать денег у дамы. «Тогда я из чистого упрямства досидела до конца. Ко мне даже придвинулся какой-то подозрительный тип в очках и поинтересовался, что думаю по поводу сцены после титров». «Я честно поведала о жадности продюсеров и их расчёте снять десятка-полтора сиквелов». Он молча пожал мне руку и ушёл. Собственно, в этой сцене были игравшие на площадке детишки, старушки на скамейках, довольный мужчина, который выгуливал пса. А по залитой солнцем улице типового пригорода шла, и жизнерадостно улыбалась та самая Люси, сжимая в руках поднос с яблочным пирогом. А из-под салфетки выглядывал пульт управления её куклой. «Бред же!» Но после намека от внутреннего голоса я по-новому поглядела на свое отражение. Что-то общее есть, но у Люси было платье кораллового цвета, на широких бретелях, горошек крупнее и повязка на голове совсем другая. Мой же сарафан короче на добрых пять дюймов, с кружевной отделкой понизу и вовсе без бретелей. Да и кто, кроме Ивановски, будет смотреть этот ужасный фильм? Ещё и в таком захолустье. Поэтому я беззаботно подкрасила губы, подруменила щёки, убедилась, что пацца никак не сможет выбраться из дома, а оставшиеся здесь не загадит ничего важного, села в машину и поехала к городской ратуше. Дорога в самом деле оказалась простой, а сам Лейквуд – крохотным городком, очень типично провинциальным, в котором здание ратуши невозможно проехать или не узнать. А в остальном – приятное место. Тихое, спокойное, чистое и какое-то очень зеленое. Будто лес не отступил в борьбе с человеком, а только чуть отодвинулся, давая тому место для жизни. Только вот чужаков здесь не любили. От моей машины откровенно шарахались, показывали пальцем и даже снимали на камеры смартфонов. А стоило выйти наружу, как рядом горько зарыдал ребёнок. Парочка женщин метнулась к зданию полицейского участка, а старичок-почтальон вытащил из кармана пистолет. «Кажется, фильм про Люси здесь не просто смотрели, а транслировали на центральной площади и не один раз». Дремавший на входе в ратушу охранник встрепенулся и чуть не повалился со стула. Затем взмахнул свернутой газетой, словно та была лазерным мечом, и чуть дрогнувшим голосом поинтересовался. «Люси! Элис!» – честно ответила я, хотя соблазн, соблазн! «О, такого я не чувствовала со времен окончания колледжа!» Так старалась стать примерной и правильной женой для Тони, что забросила все свои прежние увлечения и шуточки, а оказалось, ужасно скучала без них. «И что же вам нужно в нашем скромном заведении?» «Грегор Макдугал». С заминкой, за время которой сторож успел побледнеть Тона на два, ответила я. «Только он?» «Если сможет в одиночку съесть этот кексик, то да». «Грег, сможет. Должен. Тут и есть-то нечего на один укус». Охранник все же подскочил с места и сам открыл передо мной дверь, приглашая зайти внутрь. Я помедлила, поставила кекс на стойку, придирчиво осмотрела его со всех сторон, чтобы проверить, не потекла ли где глазурь. Затем вытащила из сумочки зеркальце, оглядела уже себя, чуть подкрасила губы и только тогда шагнула в коридор. Обычный, светлый, без особенных изысков, какие и бывают в административных зданиях. Только оттенок штор показался мне мрачноватым. Но после вопроса, от чего они не в цветочек, охранник припустил так, будто тоже был оборотнем и уже сменил ипостась. К нашему обоюдному удовольствию идти было недолго. В какой-то момент бедолага резко застыл на месте и распахнул передо мной дверь с криком «Это Грегу!» Судя по всему, мы попали в приемную какой-то важной шишки. Помещение было огромное, справа за столом сидела очень строгая секретарша с такими тонкими, брезгливо поджатыми губами и обжигающим ненавистью взглядом из-под очков, что сразу становилось понятно. Ведьма. А по расставленным здесь же диванчиком и креслом расселась уже совсем другая компания, схожая между собой едва заметным золотистым блеском в глазах. «Оборотни! Целая стая оборотней!» И только в углу примостился румяный улыбчивый толстячок, от которого так тянуло предгрозовой свежестью, что мне сразу же захотелось сбежать куда подальше. Инквизиторов не любили даже ведьмы. Последних, к счастью, было не так просто обнаружить, особенно под маской Люси. «Да, здешние волки тоже смотрели этот фильм». Первой отмерла высокая темнокожая девушка, красивая настолько, что хотелось потереть себе глаза, чтобы убедиться, не подводят ли линзы. Но для этого надо было поставить кекс, а без него пропадала львиная доля эффекта Люси. «Кто ты такая?» Она воинственно налетела на меня, чуть не вляпавшись грудью в кекс. «Замри!» – от моего выкрика девушка отскочила на добрых три фута. «Глазурь размажешь!» Несмотря на браваду, фильм про Люси проняла и эту волчицу. Она подняла руки вверх и отошла назад. Медленно, как при встрече с монстром или обмотанным взрывчаткой-психопатом. Остальные выглядели не лучше. Побледнели и вжались в спинки сидений. Один толстячок по-прежнему беззаботно улыбался. «Элис Фостерс», — представилась я, чтобы разрядить обстановку. «Хотела угостить Грэга ланчем, но, думаю, здесь на всех хватит. Хотите кексик?» Замешанный на крови гостей предыдущего ужина. Полушутливо поинтересовался высокий широконавший, на плечи парень по виду чуть старше Роуз симпатичный этокий похититель девичьих сердец «Однажды, милая, ты осознаешь, что все эти молоденькие красавчики проходят по категории «забавный малыш» и обратишь внимание на более зрелых мужчин». Как-то обмолвилась мама, но тогда ее слова прошли мимо меня. А вот сейчас внезапно оказались в тему. В точности скопировав маминой интонации, когда она отчитывала меня или сестер, я проговорила «молоко, мука, яйца и масло, в основном молодой человек, обычный кекс». До сих пор не пойму, что с ним не так. В Лейквуде все так боятся располнить. «Да почему же?» Толстячок первым встал и подошел ко мне, приглядываясь к выпечке. «Я бы не отказался от кусочка. Док Фишер!» «Представился он. Один благоразумный человек в этом сумасшедшем доме, и тот кастрирует котов дуплетами. Но это же объясняет его невосприимчивость. Медики зачастую циничнее ведьм». Я улыбнулась инквизитору и поставила блюдо с кексом на стол секретарши. Та позеленела от злости и почти зашипела, сквозь зубы бормоча заклинания, отчего волки резко сдвинулись в сторону выхода. А двое парней, включая того красавчика, загородили собой девушку. Но Дина Флетчер, если верить табличке на ее столе, была не самой страшной из встреченных мною ведьм. В конце концов, если я пережила то, как тетушка Ингрид кричала и швырялась проклятиями за случайно разбитый флакон с особо ценным зельем, то и эту барматуху переживу. Пока я размышляла, чем бы разрезать кекс, из кабинета выскочил Грег. Еще более серьезный и хмурый, чем утром выходил из дома, но чуть растрепанные волосы и пятно чернил на щеке портили весь образ. Заметив меня, Грегор улыбнулся с непонятным облегчением. Подскочил, осторожно обнял и поцеловал в щеку. «Элис, приятный сюрприз! И кекс! Дина, сделай нам кофе и завари чай!» «Секретаршу перекосила так, что, не будь я ведьмой, не рискнула бы дышать в одном с ней помещении. Но иногда кровь сильнее нас. Я потянулась вверх и с чувством поцеловала Грега в губы, без лишней показушности или сплетенных языков, а ровно так, как при встрече, целовала Тони в лучшие годы нашей семейной жизни. Волк довольно притянул меня за талию и отпустил весьма неохотно». Я же стащила со стола злившейся Дины салфетку и стерла отпечатавшуюся на его губах помаду. «Не стоит беспокоиться и отвлекать от работы мисс Флетчер», — проворковала я. «Мне несложно самой сделать кофе. Подумаешь, достать чашки и нажать пару кнопок». «Спасибо. Вернусь через минуту». Грег чмокнул меня еще раз и почти выбежал из приемной. На лице Дины четко читалось, что она скорее умрет, чем выдаст мне расположение чашек и чайника. Но тут снова вмешалась та самая девушка. Она протянула мне смуглую тонкую ладонь, после представилась. «Табита Лейн. Сейчас помогу с чаем». И в самом деле спора вытащила из стола стопку чашек и десертных тарелочек, чтобы хватило на всех. А ещё нож, но так и не выпустила его из рук, и лопаточку, которую с сомнениями, но всё же протянула мне. Так, значит, вы с Грегом, но о да. Подтвердила я, мечтательно уставившись в потолок, будто бы Грегор МакДугал заманил меня в номер с зеркальными потолками и исполнил все до единой фантазии, которые когда-то бродили в юной голове Элис, тогда еще действительно Фостерс, в отношении оборотней. Это сейчас добрая половина из этих планов мысленно получила метку «А вдруг мне заклинит спину?». А вот тогда я умела мечтать вдохновенно и смело. Остальных проняло, даже тот самый наглый красавчик скептически поинтересовался. «И как же вы познакомились?» «Действительно, как?» «Правда, выглядит слишком уж оригинально. Как назло, в памяти всплыла только одна из многочисленных историй Джоанны». Я поссорилась со своим бывшим, сбежала из мотеля, думала, что быстро пробегу через парк и выйду к прокату авто. В результате заблудилась и выскочила на трассу. Грег затормозил в миллиметре от моих ног, потом выскочил, проверить, все ли в порядке. Затащил меня к себе в машину. По мере того, как я рассказывала, лица присутствующих вытягивались все сильнее. Даже Табита бросила резать кекс и уставилась на меня». «Грег взял машину? У него есть права!» – подхватил ее толстячок. «И он не раскатал тебя тонким блином по асфальту, как это случалось с дорожными конусами?» – закончил красавчик. «Вот дьявол, как можно было проколоться на такой мелочи? Я даже предположить не могла, что в двадцать первом веке существует мужчина без водительских прав». «А ведь, прояви я немного здравого смысла, то вспомнила бы, что ни гаража, ни машины у дома Грега не было. Легенда не просто трещала, она распалась на части и летела в бездну». «Ладно», — вздохнула я, — «Грег просил не говорить вам, но это я подобрала его на дороге, такого несчастного и голова. Он рассказал про подружку, которая... Ой, нет, не могу, пусть лучше он сам». Мужская часть разом понимающе переглянулась, а вот Табита побледнела еще сильнее. «Ты посадила в свою машину здоровенного, голого мужика». Он казался таким милым и беспомощным. Я похлопала ресницами и принялась разливать всем чай. Да, теперь меня считают беспросветной дурой, зато, кажется, верят и больше не боятся. К тому же на заднем сиденье у меня был яблочный пирог, которому срочно требовался желающий его съесть». Оборотни дружно отпрянули от меня. Только Дог Фишер невозмутимо жевал кекс и расхваливал его вкус. А потом с сомнением поинтересовалась Табита: «Он съел пирог?» «Ой, да, пирог!» – отмахнулась я. «До него мы тоже добрались!» Кажется, девушка приняла техническое поражение в искусстве многозначительного выделения слов, потупилась и больше вопросов не задавала. Кекс же заветривался, черствел и терял аромат, потому как кроме меня и доктора Фишера попробовать его никто не решался. Все же быть Люси оказалось весело только первые пять минут. Дальше начинались проблемы. Я беспечно ковырнула свою порцию ложечкой и отправила кекс себе в рот, поймав взгляд Дины. «Давай же, ведьма ты или нет?» Секретарша с видом ковбоя на Диком Западе подняла свой кусок руками и откусила так, будто представляла на его месте мою голову. «Ну вот, так-то лучше. Начало положено, а продукты не испортятся». Видя, что доктор уминает уже вторую порцию, Дина почти расправилась со своей, а из моей сумочки все еще не появился тот самый пульт. Остальные оборотни тоже начали потихоньку пробовать. Двое из них так и крутились вокруг табиты, не отступая ни на шаг. Еще один, тот самый красавчик, не спускал с меня глаз. А вы давно знакомы с Грегом? Он ни разу не упоминал, что нашел подружку, тем более такую городскую цыпочку. Одни туфли тысяч пять стоят. Поддержала его Дина. а голос у неё оказался приятный, бархатистый, обволакивающий. Зато скользящее в нём злоба обжигало не хуже проклятия. «Ну что вы, это прошлогодняя коллекция, к тому же был небольшой брак на каблуке. Стоимость этих туфель я не выдала ни маме, ни Джанне, ни сёстрам, перед Диной тем более не раскалюсь. Тоже мне, ведьма-налоговый инспектор. Хотя в реальности такие сочетания сущностей и профессии оказывались самыми паскудными». Хуже только бухгалтеры-лисы. Мало того, что постоянно пытаются нагреть, так еще и исчезать умеют бесследно. Дина тоже наверняка узнала во мне коллегу, а может быть, позавидовала туфлям, потому как скривилась еще сильнее, но в разговор больше не лезла. Интересно ее-то, что связывает с Альфой, и почему она, как и все присутствующие, так не верит в наши отношения? «А с Грегом мы договорились, что не станем делать из отношений культа и заведем стереотипный дорожный роман без обязательств, но с возможностью трансформации его в нечто большее», ответила я всем разом. Поэтому он обо мне и не рассказывал, к чему эти средневековые условности. «Стереотипный дорожный роман – это как?» не сдавался красавчик. Но я просто закатила глаза с выражением «ох уж эти провинциалы, все им приходится объяснять» и промолчала. К счастью, в приемную вошел Грег, еще не знавший всех деталей нашего знакомства, но понятливо утащивший меня к себе в кабинет. Кстати, тоже совершенно типовой и лишенный какой-либо индивидуальности, кроме нескольких индейских ловцов для сновидений, развешанных по окнам и стенам. Да, здесь только таблички «Добро пожаловать к ночным» не хватало. Ловцы, кстати, были вполне рабочими и сочились магией так, что мне стало не по себе. Грег заметил это, помог сесть на диван и виноватым тоном пояснил. «Это мой старый друг Вагаш. Ушел на пенсию и плетет, не переставая. А дома их уже некуда вешать. Было». Поправился он, когда вспомнил, что ни одного на стене и не висит. «Я спрятал их перед твоим приездом». «О, не стоило. Обожаю все эти этнические штучки. Я в притворном умилении сложила руки, но не тронула ни один из ловцов». Это надо серьезно болеть на голову, чтобы лезть к чужой магии. Тем более такой древний и сильной. Вдруг там не только на злых духов, но и на ведьм есть селки. И учитывая магический фон Лейквуда, я бы не отказалась от пары-тройки таких штучек на окнах. «А ты спишь здесь?» – я постаралась спросить максимально невинно, не подпуская в голос издевки. Грег же смутился, закашлялся, а после затравленно оглянулся, подыскивая нас, чтобы перевести разговор. Но кроме порции кекса, которую я прихватила из приемной, ничего не обнаружилось. «Очень редко, когда замотаюсь. Но Вагуш говорил, что в моем случае лучше перебдеть. Кстати, Элис, как тебе мои подчиненные? О чем вы болтали?» «Я рассказала историю нашего знакомства. Чуть подкорректированную, конечно». Они не задавали всяких идиотских вопросов, вроде «Ох, Элис, ты такая молодая и красивая!» «Что нашла в нашем дряхлом помощнике мэра?» Странно, что свирепого Альфу и вожака целой стаи волновали такие глупости. Дряхлым его бы не назвал и самый отшибленный завистник, как и скучным, глупым или неадекватным. Единственная странность с привычкой расхаживать по дому без одежды нашла достаточно простое объяснение. Наверняка он обернулся на пороге и из-за боли в желудке сразу полез в холодильник, не успев одеться. А еще с Грегом было как-то очень легко, как со старинным приятелем, с которым не виделись много лет. Первое мгновение вроде бы еще мелькает неловкость, а дальше вы вспоминаете какой-то эпизод из прошлого, вместе смеетесь и болтаете, словно и не расставались. Пожалуй, даже без всей этой аферы с Тони я бы не отказалась от знакомства с таким мужчиной, а после того, как видела его без одежды, тем более бы не отказалась. «Если бы они спросили, я бы рассказала им, что запало на твои колени». Мечтательно протянула я в деталях, представив и их, и другие части тела. Грег опешил, затем выдохнул, откинулся назад, вытащил из волос резинку и взлохматил их. «Да, вообще-то в правом мениск разорван, а левая чуть похрустывает по утрам. Никогда не думал, что...» «Не думай, Грег». Я положила ладонь ему на щеку и неуверенно погладила. В советах Джоанны был пункт о том, что для соблазнения мужчины следует в правильных пропорциях излучать неприступность и туманное обещание упасть в самую бездну разврата, если дело дойдет до постели. Слишком гремучая смесь для моего скромного актерского мастерства. Но МакДугал все равно вытаращился на меня с такой сильной опаской, что захотелось немедленно покаяться во всем, даже в тайных переговорах со своей совестью, которая болтает голосом пацы. Сейчас, кстати, она молчала, предоставив мне самой разбираться с такой непростой ситуацией. А раз так, ты привлекательный и не только коленями, мужчина. Чтобы заинтересоваться, тобой не нужны какие-то сверхъестественные причины, правда? Выдала я ровно то, что ответила бы обычная Элис Романа, без советов подруг и навязчивого голоса в голове. Хотя, могу поспорить, он бы одобрил этот вариант. После целомудренно поцеловала Грега в щуку, а он обнял меня за плечи. Это было словно удар молнии или заклятие. Я просто прислонила голову к его плечу и почувствовала, что могла бы сидеть так вечно». Потому что это самое плечо будто бы создали по каким-то лекалам с пометкой "персональный заказ Элис Романа", отдать лично в руки, но курьер напутал адрес доставки и ошибочно выдал идеального мужчину другой. А как же тогда Тони? Неужели все наши тринадцать лет были ошибкой? Грег, как назло, обнял меня чуть крепче, позволяя оценить не только идеальное плечо, но и грудь, и ладони, а еще едва уловимый запах парфюма, который наверняка выбирала Роуз, само совершенство МакДугал, но сейчас меня это не раздражало. «Спасибо, Элис», чмокнул он меня в щеку, «но я самый обычный мужчина с самой обычной работой». Только по ночам, патрулируя окрестности волчьей ипостаси и скрываю ото всех язву, чтобы не показаться слабым, мысленно закончила за него я. А сама чуть отодвинулась, чтобы удобнее было заглядывать в глаза и поправить волосы Грега, частично заслонившие лицо. «В обычности тоже есть хорошее, уж я-то знаю. И ты не переносишь увиденное в кино на реальную жизнь». Смешок вырвался сам собой, но Грег сразу же улыбнулся в ответ. «Да проспал я всю середину этого страшного фильма про Люси. Уилл тогда злился, что мой храп испортил тщательно подготовленное свидание с двумя близняшками». «Какой нехороший поступок!» Я в шутку пригрозила ему пальцем. «Не думаю, что и без моего храпа у них бы что-то срослось. Девушки пришли на свидание в таких же платьях, а Уилл потом пару недель от красного и горошка шарахался. Люси его покорила без вариантов. Но тебе очень идет этот образ, правда?» «Спасибо. Я кокетливо повела плечом, как энергетиком подпитываясь вниманием Грега. Занудничать на тему того, что это скорее сарафан, чем платье, все же было лишним. Идет и идет, это же прекрасно. Тем более Грег говорил вполне искренне, с неподдельной теплотой в глазах. Очень и очень странно, что такой мужчина еще и спрашивает про то, может ли он кому-то понравиться. Ему бы на недельку выбраться в один из типичных провинциальных городков, вроде того, где живет тетушка Ингрид. На улицу бы выходить боялся без бронежилета, каски и боксерских перчаток, а иначе огладавшие дамочки оглушат и насильно наденут на палец кольцо. Но, видимо, Альфи нельзя было надолго покидать Лейквуд, а здесь с женщинами было непросто. Я тоже вздохнула и опустила взгляд на свои руки. На безымянном пальце не осталось даже бледной полоски. Прилипчивый загар успел схватиться во время пробежек по побережью и скрыл то, что еще несколько месяцев назад Элис Романа была счастливой замужней женщиной. «На самом деле...» — виновата вздохнула я, мысленно извинившись перед бывшим мужем за очередную ложь. «Это сарафан Тони». Он купил его для ретро-вечеринки еще полтора года назад, задолго до премьеры Люси. «О, он молодец. Я так и не научился угадывать размеры женской одежды». Он и не угадывал, купил его себе. Хотел произвести неизгладимое впечатление на остальных гостей. Судя по вытянавшемуся лицу МакДугала, даже блеклый образ высокого, темноволосого и вечно щеголявшего трехдневной щетиной почти итальянца в красном сарафане, Тоже обладал нужным эффектом. Мне даже стало немного стыдно. Если Грег захочет не просто разлучить этих голубков, а пристрелит Тони, что тогда? Вот уж действительно, жили они долго и счастливо получится. А у тебя есть пистолет? Мой вопрос, если и удивил оборотня, то виду он не подал. Как вариант, до сих пор осмысливал услышанное про будущего зятя. «Был где-то». Грэг украдкой глянул на стену, на которой выделялся прямоугольник сейфа. «А тебе зачем?» «Да так. Кажется, с образом я все же перестаралась. Боюсь возвращаться домой». «Я попрошу Уила. У него есть и пистолет, и право прикрыть торговлю алкоголем на пару дней. Его мать держит единственный на всю округу бар с нормальным пивом», пояснил Грек, видя моё недоумение. «Его мнение крайне авторитетно для местных». «Знаешь...» «Давай лучше ты меня проводишь. Не хочу ссориться с таким важным человеком. Вдруг все же захочется пропустить стаканчик, а у него боязнь Люси». А еще Джоанна строго-настрого запретила даже косо смотреть в сторону друзей потенциального мужа. И их следовало обхаживать еще тщательней, чем объект, но не выходя за рамки приличий. «Все же моей целью был Грег, а не битва двух разъяренных оборотней, а сложновато обхаживать того, кто тебя боится». МакДугал пока не догадывался, что пал жертвой коварной ведьмы, и улыбнулся мне вполне искренне. Даже поинтересовался, что в пакетах. Я хотела похвастаться пастой и прочим, торжественно выдрузила пакет на журнальный столик, приоткрыла и чуть не взревела от злости. На контейнерах лежала надкусанная со всех сторон колбаса, пучок перьев с остатками кожаного шнура, как доказательство, что ловцы сновидений в доме Грега все же были, и грязная, усохшая кроличья лапка. «Пацы! Проклятый кот!» – завопила я. «Где здесь доктор Фишер? Он нужен мне срочно!» «Мне тоже!» – Грег посерьезнел. вытащил из пакета лапу и повертел ее, разглядывая со всех сторон.